Глава 45 Гражданин лейтенант Хитроу откинулся в командирском кресле и улыбнулся, провожая взглядом проплывавшую мимо и оставшуюся за кормой Луа, единственную обитаемую планету системы Кларка. Общение с гражданином полковником Уайтом, старшим офицером госбезопасности системы, не доставило ему ни малейшего удовольствия. Но, к счастью, на Луа служили и другие люди, а пляжи этой планеты заслуженно считались лучшими в республике. Гражданин-капитан Олсон, командир небольшого военного пикета, встретил хитрую и его команду с истинно флотским радушием, предоставив им возможность под предлогом ожидания текущего отчета целые сутки наслаждаться морем и солнцем. «Вообще-то, — благодушно подумал лейтенант, — в курьерской службе есть и привлекательные стороны. «Поступай на флот, и ты увидишь галактику!» Вспомнил он текст, украшавший призывные пункты, и хмыкнул. «Если это верно, то прежде всего в отношении курьеров». Снова улыбнувшись, хитро увернул спинку кресла в вертикальное положение и вздохнул, вспомнив о следующем пункте назначения. От остановки в системе донака приятных впечатлений ждать не приходилось. Отряд госбезопасности Кларка был относительно невелик и исполнял скорее полицейские функции. Лейтенант подозревал, что сама безмятежная атмосфера курортной планеты способствовала смягчению нравов. Персонал флотского пикета, находясь на кораблях или орбитальной базе, демонстрировал дисциплинированность и деловитость, но стоило этим людям попасть на планету, как ласковое море, теплый песок и ясное солнышко превращали их в ленивых сибаритов. По всей видимости, то же самое происходило и со служащими БГБ. Однако на Донаке все обстояло иначе. И не только из-за погоды. Альфа-Донака, одна из двух планет более-менее земного типа, находилась от своей звезды класса G8 дальше, чем Луа от своей G1, и климат там, мягко говоря, не радовал. Но даже эту дыру следовало назвать приятным местечком по сравнению с Бетой. Юридически бета считалась пригодной для обитания. Однако, насколько было известно, Хитроу Никто не выказывал добровольного желания даже побывать там, не то чтобы поселиться. Однако Данак уже свыше 400 лет являлся населенным миром. Причем, если Луа до присоединения к республике считалась планетой-курортом, межзвездным туристическим раем, то Данак более двух столетий назад вошел в число индустриальных миров. Нынешнее его население приближалось к 4 миллиардам, что являлось очень высоким показателем для системы, расположенной так близко к границе. Сам факт, что этот отнюдь непривлекательный мир был столь густо заселен, свидетельствовал о том, что власти придают ему немаловажное значение. Вследствие этого здесь находилась крупная флотская база и штаб-квартира управления БГБ сектора Данак такая же, как и в секторе Шилу. Стоит ли говорить, что соседство со столь грозной и мрачной конторой отнюдь не увеличивало привлекательность системы для тех, кто раздумывал, где бы поселиться по выходе на пенсию? Равно как и для курьера, у которого, в отличие от пенсионеров, выбора не было. Хитро ускорчил гримасу, но велел себе не привередничать. В конце концов, они славно провели время на Луа, а служба не может состоять из одних праздников. Придется потерпеть. Хорошо бы еще оказалось, что гражданин генерал Чарнок заменен кем-то более вменяемым. Лейтенант сверился с таймером. Его яхта покинула Цербер 14 дней, 16 часов и 33 минуты назад по базовому времени. Разумеется, с учетом релятивистского эффекта, на борту самого курьера прошло всего 10 дней и 22 часа. Как ни крути, получалось, что пройдохи из БГБ украли у Хитроу и его ребят почти трое суток. С другой стороны, кто сказал, что все во Вселенной должно быть по справедливости? Гражданин генерал-майор Торнгрейв, появившись из переходного туннеля, легко соскочил в зону бортового тяготения корабля «Форнезе». Лейтенант наземных сил БГБ вытянулся в струнку и отдал честь. Торнгрейв козырнул в ответ. «Сэр, имею честь предложить проводить гражданина генерал-майора в его апартаменты, сэр». Встречающий Торнгрейву не понравился, а дутловатое физиономия наводила на мысль о беспутном образе жизни, а прилизанной шевелюра, о чрезмерном щегольстве. Даже выправка, вроде бы безупречная, производила впечатление чего-то наигранного, скопированного с голографических фильмов о военной жизни. Однако, как бы не раздражала генерала всякого рода фальшь, Он не дал воли своей досаде. Первое впечатление могло быть обманчивым. Вдруг парнишка просто нервничает. Не каждый день ему на голову сваливается без предупреждения высокопоставленный начальник. С учетом этих соображений генерал ограничился холодным кивком. Лейтенант, впрочем, холодности не заметил и направился к лифту, показывая генералу дорогу. «Надо было прочесть на нашивке его имя», — подумал Торнгрев. Он служил в штате Гаррис, а теперь наверняка числится в моем. Впрочем, ни черт ли с ним, поначалу они все такие. А даже если этот и лезет из кожи больше других, что с того? Какое мне дело, как его зовут?» Лейтенант нажал кнопку вызова, и генерал, остановившийся за его спиной в ожидании лифта, благодушно подумал, что и сам проявляет излишнее рвение. Скажем, ему вовсе незачем было появляться на борту этого корабля. И на Новом Париже в главном штабе сил БГБ едва ли одобрили бы подобную самодеятельность. Как командующий силами госбезопасности в секторе Шилу, он ведал назначением и смещением всех народных комиссаров, приписанных к сектору кораблей, отрядов морской пехоты и сухопутных сил. А еще занимался множеством административных мелочей, неизбежных при осуществлении управления от имени комитета столькими звездными системами. Масштаб властных полномочий, что уж крихотаить, генерал радовал, однако сектор его являлся тыловым, и порой на Торренгрейва наваливалась скука. Другое дело, что, не пограничной зоной или столичным округом, он вполне мог отлучиться из зоны ответственности, ибо вероятность того, что об этом узнают наверху, была близка к нулю. Тыловые системы привлекают к себе внимание властей лишь в случае чрезвычайных происшествий. Но ничего чрезвычайного там практически никогда не происходит. С одной стороны, тишь да гладь, а с другой... О тебе забывают. Люди, мечтающие о быстром продвижении, избегают мест вроде Шиллу, как черт Ладана. Торнгрейв заподозрил неладное, еще когда гражданин генерал Томкинс, пригласив его на личную встречу, принялся расписывать новую должность как не слишком бросающуюся в глаза, но чрезвычайно важную в военном отношении. Такая должность не для каждого, и мы первым делом подумали о вас, Прествик. Я ведь могу называть вас просто Прествиком, гражданин генерал-майор?» К сожалению, все попытки отмазаться от Шилоу успехом не увенчались. И он застрял в этой чертовой дыре почти на два года, в то время как многие младшие, но оставшиеся на виду сослуживцы, делали успешную карьеру, обходя в чинах старшего товарища. Ему оставалось лишь вздыхать до тех пор, пока гражданка генерал-майор Гаррис, не родственница, а всего лишь однофамилица покойного президента законодателей, не оказала ему любезность, скончавшись от кровоизлияния в мозг. Торнгрейв никогда не желал ей зла и поначалу даже огорчился, но огорчался лишь до того момента, пока не сообразил, что экспедиции к Сибрингу должен командовать генерал БГБ, а других сотрудников госбезопасности в генеральских чинах в пределах досягаемости не наблюдается. Правда, его должность на Шиллу тоже являлась генеральской, и в отличие от экспедиции на нее он был назначен приказом, однако Торнгрейф полагал, что найденное им решение юридически и политически оправдано. Нежданная смерть Гаррис породила коллизию, выход из которой следовало искать старшему офицеру БГБ, то есть ему. Учитывая близость Сибринга к фронту и ненадежность тамошнего населения, он не мог доверить ответственный поход человеку, не имеющему необходимого опыта и звания. С другой стороны, вверенный ему сектор шилу находился в полутора сотнях световых лет от зоны боевых действий. Таким образом, его выбор в пользу более опасного и ответственного задания был объясним. Что до сектора, Торнгрейв поручил управление им своему заместителю, о чем, разумеется, не преминул уведомить донесением генерала Томкинса. Разумеется, Томпкинс мог и не согласиться с таким решением. Но не раньше, чем через шесть с половиной месяцев. После того, как ответ на первое донесение Торнгрейва из Сибринга вернется к нему из Нового Парижа. Генерал злорадно хмыкнул, но чуть не подавился своим смешком, когда гражданин-лейтенант быстро оглянулся через плечо. На физиономии шестерки отразилось удивление, почти мгновенно сменившееся подобострастной готовностью посмеяться над шуткой, о которой он не имел ни малейшего представления. А вот этого гражданин генерал-майор на дух не переносил. Одно дело, когда старший по званию приглашает младшего посмеяться вместе с ним над тем, что он старший находит смешным, и совсем другое, когда какой-то заштатный лейтенантишка воображает себе невесть каким умником и скалит зубы, сам не зная над чем». Оборвав смешок, Торнгрейв смерил лейтенанта «Ротхим Гильерма, значилось на его нашивке таким холодным взглядом, что бедняга сник, судорожно сглотнул, отвернулся и принялся снова давить на кнопку, словно это могло ускорить прибытие лифта. Тихий, тихий, он старательно вытягивался в струнку так, словно ему в задницу вставили палку от метлы. На лбу его выступили мелкие бусинки пота. Удовлетворенный произведенным впечатлением, генерал отвел взгляд. К несчастью, посмотрев в сторону, он наткнулся на эмблему корабля и тут же ощутил знакомый кислый вкус раздражения. Там было написано КНФ. Форнезе — корабль Народного флота. Черт знает, что такое. Крейсер давно принадлежит не флоту. Он находится в полном ведении и распоряжении БГБ, и эмблема должна отражать это в полной мере. Но флот упорствовал в своих заблуждениях. Мол, его корабли по-прежнему флотские и лишь приданы госбезопасности как будто истинные защитники безопасности народа не имеют права считаться истинными воинами. Правда, в глубине души Торнгрейв признавал, что надпись «КГГБ» выглядела бы несколько смешно, но главный принцип — флоты морская пехота представляют собой рудименты прежнего режима декадентного и аристократического. Давно пришло время полностью подчинить их госбезопасности, той единственной организации, на верность и преданность которой власть может положиться всецело. Конечно, народные комиссары держат все под неусыпным контролем, но в рядах военных по-прежнему находится место для тайных ненавистников революций, саботирующих усилия БГБ по искоренению Крамолы. Но ведь граждане секретарь Сен-Жукст и председатель Пьер это понимают, разве не так? — Разумеется, так, — твердо сказал себе генерал, когда лифт привез его к месту назначения. Гражданин лейтенант Ротхам с поклоном пригласил генерала на выход. Они не понимают и в нужный момент предпримут соответствующие действия. Неизвестно только, когда настанет этот нужный момент. Проводить масштабные преобразования в разгар войны всегда непросто, а успехи МакКвин и ее старорежимных прихвостней, ухитрившихся несколько раз неплохо взгреть Монти, сделали этот процесс еще более затруднительным. Разумеется, до поры до времени, и уж во всяком случае здесь, на шилу, у флотских не может быть никаких сомнений в том, Кому принадлежит главенство? В остальном же госбезопасности придется действовать постепенно, если, конечно, МакКвин не взорвется и не даст гражданину сен повод свернуть ей шею. А пока, злорадно подумал он, я во всяком случае сумел поставить на место эту ядовитую маленькую стерву, гражданку комодора Янг. «Надо же, вздумала ныть, будто сопровождение конвоев — это задача флота. Пора бы тебе знать, дура, что две звезды всегда выигрывают у одной гражданка Комодор. Особенно, если две звезды играют за БГБ». Выслушав доклад о прибытии на борт генерал-майора Торнгрейва, гражданка Комодор Рэйчел Янг, Ограничивалась тем, что кивнула, хотя больше всего ей хотелось плюнуть. Гражданка генерал-майор Гаррис тоже служила в БГБ и, разумеется, имела свои недостатки. Но она, по крайней мере, понимала, что управлять военными кораблями должны те, кто этому обучен. А вот Торнгрейв, похоже, не понимал. А, возможно, просто считал, что верность революции и отсутствие личных амбиций... Ручаюсь. Уж он-то и есть самый бескорыстный малый во всей госбезопасности. Автоматически делают любого более компетентным, чем человека, который тридцать лет безукоризненно исполняет свой долг. «Черт возьми!» — со злостью подумала она. «Я же верю в революцию. Ну хорошо, возможно, я и не одобряю некоторые крайности». Однако понимаю, что разрушить до основания старый порядок и воздвигнуть здание нового, не допустив при этом отдельных эксцессов, попросту невозможно. Еще на старой земле кто-то говорил, что свобода — это дерево, корни которого надо время от времени поливать кровью патриотов. Так какого же черта этот Торнгрейв уселся мне на шею? Ему что, невдомёк, что если Гаррис назначила командовать эскортом флотского офицера, то сделал это неспроста? Или он думает, что мне и моему штабу доставляет удовольствие торчать на корабле БГБ под присмотром невежд, не имеющих о мерах обеспечения безопасности конвоев даже отдалённого представления? К несчастью, все эти сетования ничего не меняли грейв имел право возглавить конвой, и, коль скоро он возложил на себя командование, ей оставалось лишь избегать конфронтаций и стараться свести к минимуму неизбежный вред. «Мардигра уже закончил погрузку?» — спросила она связиста. «Никак нет. Гражданин-командер Талбот докладывал, что последние боевые машины будут приняты на борт к 22 часам». «Хорошо». Но напомни ему, что конвой будет в системе Цербера ровно в 22.30. И не минуты позже. — Есть, гражданка Комодор? Ян кивнула и отвернулась к голосфере. Конвой начал движение, гражданин генерал? — Хорошо, гражданка Комодор. Спасибо за информацию. Прошу заблаговременно за полчаса предупредить меня о пересечении гиперграницы. В момент перехода я хочу находиться на мостике. «Будет исполнено, гражданин генерал!» Лицо Янг на экране оставалось спокойным, но Торнгрейв чувствовал, что она стиснула зубы и скрыл довольную улыбку. Он, разумеется, отмечал каждое слово и действие этой женщины и радовался тому, что ее так легко разозлить. Любая мелочь может послужить оправданием решительных действий, когда придет время покончить с офицерским своеволием. «Спасибо, гражданка Комодор», — ответил он с той же фальшивой любезностью, что и она, после чего отключил коммуникатор. Услышав сигнал коммуникатора, гражданин лейтенант командор Хитроук сел в постели. На курьере собственные каюты имели только командир и старпом. Отдельное помещение считалось невероятной роскошью. Из-за нехватки места на борту проектировщику пришлось втиснуть командирскую спальню совсем близко к корме. Сразу за импеллерным кольцом, где корпус начинал резко сужаться. В результате изогнутый потолочный свод находился всего в 60 сантиметрах над койкой. В обычных обстоятельствах хитро об этом помнил, но сейчас разбуженный звонком посреди ночи врезался головой в потолок и крепко выругался. К счастью, проектировщики предусмотрели и это, чтобы избежать повышенной смертности среди капитанов скоростных кораблей, они заботливо обили потолок упругим пластиком. Шишку Хитроу, конечно, набил, но серьезно не пострадал. «Да», — буркнул он, нажав кнопку громкой связи. «Сэр, это Говард. Я... Сэр, у нас тут проблема. И, и я...» Связь прервалась, но хитро успел услышать в ее голосе панику и, встревожившись, нажал кнопку видео. Говард заморгала, увидев на экране голову по пояс командира. Подчиненные привыкли видеть его в мундире, а не в трусах, однако, распознав внимание и заботу в его глазах, она вздохнула с облегчением. «Что случилось, рэн спросил он, пытаясь предугадать ответ на собственный вопрос. Увы, в голову ничего не приходило. Ну что, черт возьми, срочного могло случиться на орбите Донака? «Сэр, это наземники», — сбивчиво заговорила Говард. «Я им сказала, что у нас не было, но они ничего не слушают. А теперь гражданин-полковник Терред говорит, что сам гражданин генерал Чернок... Но, сэр, у меня нет для них больше никаких сообщений». «Все, что было, я перегнала им вчера, сразу по прибытии, поэтому...» «Успокойся, рен успокойся!» Хитро ухитрился заставить свой голос звучать мягко, но в то же время властно. Хотя сам не знал, как ему это удалось. Говард уставилась на него с мольбой, и он глубоко вздохнул, подумав, что успокоиться следует им обоим. «Давай-ка попробуй повторить все сначала», — сказал он. «Не волнуйся, не забегай вперед, не думай, будто я и без тебя не знаю. Давай!» «Есть, yes, сэр». Говард заставила себя сесть свободнее, набрала воздуху, стараясь взять себя в руки, и уняв дрожь в голосе, заговорила. «Я не хотела вас беспокоить, сэр, чтобы вы не подумали, будто я боюсь ответственности, тем более, что сначала я надеялась справиться сама». Она сглотнула. «Я ошиблась. Дело в том, сэр, что сразу по прибытии я перегнала на Альфу Данака все сообщения, полученные нами Саида». Она умокла и Хитру поощрительно кивнула. «Повторяю, сэр, все ничего больше мы не получили, но наземники мне не верят». «Не верят?» Хитру недоуменно подняла бровь, и Говард сокрушенно закивала. «Не верят, сэр!» Сначала я получила стандартный запрос из штаба сектора БГБ на перепроверку файлов хранения сообщений. Я все перепроверила, вторично подтвердила, что ничего не упущено, и они отстали, но ненадолго. Спустя всего 15 минут на связь вышел какой-то гражданин-майор БГБ и потребовал провести еще одну проверку. А когда я сказала, что только что ее проводила, «Он потребовал дистанционного доступа к базе данных. Я предоставила. Он, естественно, ничего не нашел и стал утверждать, будто я что-то испортила. Мне пришлось объяснить, что я не могла ничего испортить, потому что весь процесс автоматизирован. И себе же сделала хуже. Этот майор принялся говорить, будто я сделала это намеренно». «Но это же полная чушь, я даже при желании не могла бы стереть ни один файл, потому что у меня не было ни имен, ни кодов доступа. Даже войти в центральную директорию я могу только после введения кода с наземной станцией, для которой предназначается сообщение». «Разумеется, Иран, так оно и есть», — успокаивающе сказал он, стараясь предотвратить истерику. Так вот, я повторил это гражданину-майору раз десять разными словами. Может быть, он и понял, во всяком случае отцепился, но потом позвонил гражданин полковник Терретт, начальник штаба генерала Чернока. Как и гражданин-майор, он принялся уверять, будто у нас непременно должно быть еще какое-то сообщение, которое мы не передали, и он собирается прислать сюда людей, чтобы серьезно со мной об этом потолковать!» Говард умолкла, в ее огромных глазах плескалась паника. И Хитроу прекрасно понимал девушку. Он плохо представлял себе причину возникшей проблемы, зато прекрасно понимал, что если Госбезопасность захочет повесить на его яхту обвинение в утрате или уничтожении секретных материалов, и начнет охоту за головами, то список виновных не ограничится гражданкой Энсином. «Ладно, Рен", сказал он, пытаясь упорядочить мечущиеся мысли. «Подготовь полную запись всех твоих контактов с наземниками. Я пока оденусь, а потом позвоню, и ты по моему звонку перегони весь материал прямо сюда, на мою консоль». «Попробую разобраться, что к чему, и еще с настоящего момента все контакты с этим гражданином-полковником будут осуществляться через меня. Дашь мне его код, а если будет звонить, переадресуй ко мне». «Есть, сэр? Его позывные в компьютере, сэр?» «Сэр, я ведь правда, честное слово, все делала как надо». В голосе девушки слышалось некоторое облегчение, но до спокойствия было еще далеко. «Да все в порядке, Ирэн. Ты ведь уже объяснила, что просто не можешь внести в полученный информационный блок никаких изменений. Сэр, я понимаю, что это моя работа, и я должна отвечать за нее сама. Мне не хотелось бы отягощать никого своими проблемами, но...» «Хватит, Ирэн. Сейчас нет времени на такие глупости. Займись лучше тем, что сказано. Готовь материал». «Есть, сэр?» Он отключил коммуникатор, скатился с койки и потянулся за снятым всего три часа назад мундиром. «Таким образом, гражданин полковник, заверяю вас, что я исследовал этот вопрос самым тщательным образом. Никаких дополнительных сообщений для базы Данак в наших файлах нет». «Никакого повреждения файлов не было, и никакого ошибочного сброса информации на предыдущих остановках тоже не было. То же самое мне сообщила твоя связистка, гражданин Коммандер», — холодно сказал гражданин-полковник Брайан Террет. «Но скажу прямо, все это выглядит в высшей степени странно и подозрительно». «Прошу прощения, сэр. — Но не могу ли я попросить о любезности хотя бы намекнуть мне, а что, собственно говоря, мы ищем? — произнес Хитроу со всей учтивостью, на которую был способен. — На данный момент мне приходится действовать вслепую. Трудно что-то найти, если тебе неизвестно, что именно следует искать. Чтобы составить правильный алгоритм поиска, нужно иметь хотя бы приблизительное представление о предмете. Я уверен в своей технике и в своей связистке, а вы, гражданин полковник, в том, что у нас должно быть еще какое-то сообщение. Один из нас ошибается. Я готов допустить возможность невероятной ошибки и принять все меры к поиску пропавшего файла. «Но не могу сделать этого, не зная его характеристик!» Полковник Террит хмыкнул и просветлел. создавало впечатление, что раньше это просто не приходило ему в голову. Однако после нескольких секунд размышления на его физиономии отразились растерянность и досада. «Не отключайтесь, гражданин командор!» Сказал он, и вместо его лица на экране появилась заставка «Коммуникационная линия занята». Подняв глаза, хитро одобряюще улыбнулся Говард. Просмотрев предоставленные ею данные, он решил провести этот разговор с мостика, а не из своей каюты. Не последней из побудительных причин было намерение предстать перед дознавателем в как можно более официальной обстановке. Вряд ли командный мостик гражданина-лейтенант командора флота мог произвести сильное впечатление на гражданина-полковника БГБ. Но командное кресло выглядит всяко внушительнее койки. Гораздо важнее было то, что он на случай возникновения срочной нужды в дополнительной информации хотел находиться поблизости от консоли Говард и иметь под рукой саму связистку. Хотя бы для того, признался он себе, чтобы не позволить ей поддаться панике. Жаль только, что его самого успокаивать некому. Заставка исчезла, и хитро моргнул, увидев на экране вовсе не Террата. Незнакомец тоже был в форме БГБ, но на его погонах красовались целых три звездочки, и лейтенант-командор, сообразив, кто перед ним, сглотнул. Гражданин генерал Чернок был смуглым мужчиной с крючковатым носом и темными глазами, похожими на провалы в вакуум глубокого космоса. «Гражданин лейтенант-командор!» — сухо поздоровался Чернок. Хитроу резко кивнул. Он понимал, что движение получилось слишком нервным и напуганным, но ничего не смог с собой поделать. «Слушаю, гражданин генерал, чем могу быть полезен?» «Можешь отдать мне это чертово послание, вот чем!» — буркнул Чернок. «Сэр!» «Я лично, шаг за шагом, проверил все операции, проделанные гражданкой Энсином Говард. Сверил все регистрационные данные на входе и на выходе. Никаких упущений допущено не было. Все поступившие к нам в системе Цербера и предназначенные для системы Данака файлы были переданы нами в ваш терминал сразу по прибытии. «Содержание переданных файлов нам неизвестно. Полагаю, руководство сектора в курсе того, что курьеры не имеют допуска такого уровня. В силу изложенных причин я не могу категорически утверждать, что вы получили каждое отдельно взятое послание, которое должны были получить. Если Цербер ошибочно присвоил ему другой адресный код, оно могло до вас и не дойти». Однако тот факт, что ни одного сообщения с пометкой Донак на борту» не осталось, не вызывает у меня ни малейших сомнений. — Мне хотелось бы верить тебе, гражданин командор, — невыразительно произнес Чернок. — Но это чертовски трудно. — Сэр, в таком случае я попросил бы о каком-то намеке, если не на содержание, то хотя бы на отправителя, возможный размер файла или что-то в этом роде. Невозможно вести поиски, не зная, что ищет. Шиссер. Хитроу сделал глубокий вдох, словно собирался нырнуть в ледяную воду. Я прошу прощения, но согласно инструкции БГБ, я не могу предоставить, кому бы то ни было, вне зависимости от звания и должности, доступ к секретным файлам, адресованным не ему. Чернок грозно насупился и хитроу торопливо продолжил. «Речь идет не о моем отказе предоставить такой доступ, а о физической невозможности. Ни я, ни кто-либо другой на борту не в состоянии открыть файл или даже войти в директорию до введения адресатом разрешающего кода». «Понятно». Несколько мгновений генерал взирал на Хитроу из-под опущенных бровей, постукивая пальцем по краешку собственной консоли, а потом пожал плечами. В его холодных, как сам космос, глазах промелькнуло нечто похожее на неохотное признание правоты собеседника. — Хорошо, гражданин лейтенант-командер, командор, сказал он после показавшегося хитро у бесконечного молчаливого раздумья. — Как я и понял из других сообщений из брошенного тобой пакета, твой курьер останавливался в системе Цербера. «Так точно, сэр. Мы отправились к Церберу прямо с шилу. Мне известно, что, как правило, для рейсов на Цербер используются собственные курьеры БГБ, но судно госбезопасности не прибыло на шилу по расписанию, а гражданин генерал-майор Торнгрейв не захотел ждать». «И после Цербера вы отправились на Кларк, а с Кларка прямо сюда?» Так точно, сэр, я могу продемонстрировать вам астрогационную запись. Это не обязательно гражданин, лейтенант-командор. Я просто убедился в том, что твой маршрут верно отложился в моей памяти. Видишь ли, гражданин-генерал чуть заметно улыбнулся. В твоей почте должно было быть личное сообщение. Мне от гражданина бригадира Трека. «От гражданина бригадира?» Хитроу снова моргнул и покосился на Говард, который ответила беспомощным взглядом и покачала головой. В чем, впрочем, не было надобности. Короткую остановку на орбите Аида Хитроу помнил очень хорошо. «Нет, от гражданина бригадира Трека никаких посланий не было». «Мы получили с базы Харон один блок шифрованной информации, адресованный Нашилову гражданину генерал-майору Торнгрейву. Не могло произойти какого-то сбоя при приеме или передаче? Ошибка в имени, что-то в этом роде. Боюсь, сэр, это исключено. Официально информация предназначалась не гражданину генералу Торнгрейву, «А начальник усил БГБ сектора Шиллу, и она защищена всеми соответствующими кодами. Мы можем представить для ознакомления протокол получения». «Будь любезен», — сказал генерал, — «это прозвучало не как приказ, а как просьба». «Гражданка Инсин, ознакомь гражданина генерала с протоколом». «Есть!» Горд мгновенно вывела на экран необходимые данные. Протокол приема относился к числу важнейших оправдательных документов, которые Хитроу поручил ей подготовить заранее. Генерал мучительно долго всматривался в символы на дисплее, а потом кивнул. «Понятно, гражданин лейтенант-командор. Похоже, если тут и произошла путаница, то не по твоей вине. А ты осведомлен о содержании этих посланий? Никак нет, гражданин генерал», — не задумываясь, ответил Хитроу. Даже имея он какие-либо догадки, ни за что не стал бы делиться ими с генералом БГБ. Флотские курьеры, проявлявшие излишнюю любознательность и прозорливость, особенно в отношении секретных материалов, обычно кончают плохо. «Могу лишь добавить», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал совершенно спокойно и равнодушно, «что одно из сообщений для Аида несло метку «требуется ответ». Тут нет ничего необычного, такие метки всегда ставятся для того, чтобы курьер не ушел в гипер, прежде чем на планете, расшифровав и прочитав все полученное, поймут, что от них требуется в ответ. О том, какое именно сообщение требует ответа, нас, разумеется, не информируют, не говоря уже о его содержании. Однако с базы мы получили единственное послание — и адресовано оно было на Шиллу, командующему сил сектора. Таким образом, запрос на базу должен был исходить от гражданина генерал-майора Торнгрейва. Понятно. Уже в который раз пробормотал Чернок. — Ну что ж, гражданин лейтенант-командор, ты мне очень помог, и вопросов у меня больше нет. Пока. Последнее слово он добавил, видимо, по глубоко укоренившейся привычке никогда не упускать случая нагнать страху на флотских офицеров. Если они возникнут, мы всегда будем рады на них ответить, заверил хитру Буду иметь это в виду, буркнул Чернок и отключил связь. «О, Господи! с тяжким вздохом произнес со своего места Жустен Буре. А я уж был боялся, что они заявятся к нам на борт и конфискуют базы данных. Гражданин генерал Чернок прекрасно знает, что толку от этого все равно не было бы. Отозвался хитро отсутствующим тоном и, ничуть не стесняясь своих подчиненных, вытер вспотевший лоб. Без кодов они все равно не получили бы доступ к файлам разве что вытребовали бы соответствующий допуск из сектора Шилу или даже из главного штаба БГБ. «И что сказать?» — задумчиво произнес Буре. «Ну уж, будь у этих ребят такой допуск, они наверняка притащились бы к нам». «Может быть», — сказал Хитроу, и, желая закончить разговор, прежде чем Буре успеет ляпнуть что-нибудь совсем уж неподобающее, с улыбкой обратился к Говард. «Молодец, рен У тебя все здорово получилось!» «Спасибо, сэр!» — потупись сказала она и густо покраснела. «Ну что, Брай, ты веришь этому командору? Так ведь, гражданин генерал, у него просто нет технической возможности нас надуть. Да и какой смысл ему лезть головой в петлю? Все, что он говорит, можно проверить. Если не сейчас, то после получения кодов доступа и ему это прекрасно известно». Но это невозможно. Был ход Денниса. Сэр, я понимаю, как важны ваши шахматные партии, но. И что ты не понимаешь, Брайм. Или, во всяком случае, не понимаешь до конца. Мы с Деннисом играем в шахматы по переписке уже девять стандартных лет. Ход был его. Он знал, что курьер летит сюда это он ни за что не упустил бы такую возможность». Гражданин полковник Таррит предпочел промолчать, поскольку никогда не мог понять, что могло связать Чернока с этим грубой невеждой Трека. Конечно, бригадир наверняка был неплохим служакой, чья надежность не вызывала сомнений. Другому человеку власти не доверили бы столь ответственный пост. Однако полковник не без основания полагал, что на вверенной по печению трека базе пышным цветом расцвели самые гнусные человеческие пороки. Слухи об издевательствах и расправах над заключенными просачивались даже Саида, И хотя полковник Террот отнюдь не собирался лить слезы по врагам народа и нового порядка, он не одобрял и разгула низменных инстинктов. Это подрывает дисциплину. Сам Чернок никогда не допустил бы ничего подобного. Гражданина генерал-майора отличала высокая требовательность не только к подчиненным, но и к самому себе. Кроме того, он являлся одним из немногих настоящих интеллектуалов, служивших в БГБ практически с момента установления нового порядка. А до убийства Гарриса профессор социологии Чернок занимал должность заместителя декана Планетарного университета имени Руссо в Новом Париже. Именно тогда у него и выработалась привычка к самоконтролю, рожденная необходимостью скрывать свою ненависть к прогнившему режиму законодателей, проводившему в жизнь заплесневелый буржуазный принцип неравномерного распределения общественного достояния, а также скрывать от агентов Министерства внутренней безопасности свою принадлежность к Союзу гражданских прав. Сразу после убийства Гарриса он проявил себя как один из виднейших сторонников Комитета общественного спасения в академической среде, Хотя Терретт подозревал, что поступить на службу в БГБ, Чернок побудило определенное разочарование в деятельности комитета. Гражданин-председатель Пьер не захотел, или, что более вероятно, не смог, притворить в жизнь поддержанную Черноком программу всесторонних преобразований, но собственная приверженность профессора этим идеям ничуть не поколебалась. Но для человека, твердо вознамерившегося сделать все возможное для закладки фундамента, на коем воздвигнется величественное здание грядущего, служба в БГБ являлась естественным полем деятельности. Поступив на службу, Чернок стал еще более дисциплинированным и холодным. Терет был знаком с ним всего 6 стандартных лет, но даже за это время гражданин-генерал заметно изменился. Он оставался способным к проявлению таких человеческих чувств, как теплота и участие, но лишь в отношении лиц, принадлежавших к узкому кругу его личных друзей. От прочего человечества его отделяла ледяная броня интеллекта и преданности идеалам революции. Казалось, все, что должно было заставить Черника презирать трека, не отличавшегося невысоким интеллектом, не недисциплинированностью, а главное, преданного своим личным интересам в несравненно большей степени, чем делу народа. Однако гражданин генерал-майор, бывший профессор, с первой же встречи проникся к бывшему капралу необъяснимой симпатией. Собственно говоря, заполучить нынешнюю должность Трека сумел именно благодаря покровительству Черника, с нетерпением дожидавшегося каждого хода гражданина-бригадира в их затянувшейся межзвездной партии. Полковник не мог не признать, что при всей примитивности своей натуры в шахматы трека играл отменно. По всей видимости, проблема состояла не в отсутствии у гражданина-бригадира природного ума, а в том, как он этим умом пользовался или не пользовался. «Нет», — продолжил Чернок, меря шагами помещения. Деннис не мог пропустить ход. Но пропустил, если только этот хитроу и его истеричная связистка не врут. А врать им не зачем, тем более что разоблачить такую ложь ничего не стоит. Черт возьми, придет следующий депеше попросить Денниса изложить его версию событий. Генерал умолк, однако ходить не перестал, руки сцепились за спиной, а размашистые шаги сделались еще быстрее. Молча наблюдавший за ним Террет уже начинал чувствовать себя глуповато, но тут генерал прокашлялся. «Есть соображения, сэр?» — спросил полковник. «Есть. На Иди, что-то неладно», — спокойно произнес Чернок, взглянув на собеседника чуть ли не с благодарностью возможно за то что он подтолкнул его к этому заключению но сэр что там может быть неладно с искренним недоумением спросил терат хитро он недавно оттуда случись там беда или что то необычное он бы непременно заметил не обязательно неохотно возразил чернок «Конечно, подвергнись планета нападению из космоса, скрыть следы битвы было бы невозможно. Обломки поврежденные орбитальной станции то да все, но если нападение произведено не извне...» Чернок не договорил, но Террент побледнел. «Сэр, но заключенные, даже если они взбунтовались, не могли овладеть базой, командным пунктом и центром связи. «Это невозможно!» «Знаю. Знаю, что невозможно. Но никакого другого объяснения тому, что Деннис не воспользовался возможностью сделать свой ход, я не нахожу. Говорю тебе, не мог Деннис не послать мне свой ход. Там произошел бунт, и бунт, увы, успешный». В противном случае Деннис, или, случись ему погибнуть, его заместитель, наверняка проинформировали бы о случившемся ближайшего по маршруту следования хитрого представителя руководства БГБ. Каковым является командующий сектором Дана, то есть я? — Сэр! — взволнованно воскликнул Теретт. Но разве может один единственный, неприсланный с шахматный ход послужить основанием для столь мрачных выводов? Особенно с учетом того, что речь идет о самой надежной и охраняемой тюрьме в истории человечества. — Сам понимаю, что звучит нелепо, — согласился Чернок. — Но, боюсь, другого объяснения случившемуся не существует. Террент выдержал долгую паузу и глубоко вздохнул. «Хорошо, сэр. Не могу сказать, что эти доводы представляются мне неопровержимыми. Но и исключать такой поворот событий полностью, увы, нельзя. Допустим, пленные и вправду захватили планету. Что ж в таком случае должны предпринять мы? Известить о наших подозрениях новый Париж?» «Нет», — решительно заявил генерал. «Разберемся сами, Брай. Причем немедленно». «Но, сэр, здесь, на Донаке, мы имеем в своем распоряжении всего два или три корабля. А если заключенные и вправду овладели Стиксом, то, надо полагать, в их руках оказалась и наземная боевая техника, и орбитальные средства защиты. Для подавления мятежа необходимы войска, не говоря уж о боевых кораблях, без которых не прорвать орбитальные заслоны». «Орбитальные заслоны?» Не понял Чернок, что-то я не возьму в толк. Ну как же, это напрямую следует из сделанного нами допущения. Если бунтовщики захватили Стикс, то надо полагать, в их руках находится главный командный пункт со всем его компьютерным оборудованием и средствами связи. Более того, они каким-то способом раздобыли ключи к шифрам, в противном случае им не удалось бы расшифровать переданное хитрое послание, и перегнать ему ответ. Но вся система обороны Цербера контролируется с поверхности планеты. Отсюда вывод. Коль скоро мятежники и вправду захватили базу Харон, космические батареи находятся у них в руках. «Да, ты прав», — с кислой гримасой согласился Чернок. По всему выходят, что нам потребуется сильный штурмовой отряд и корабельный эскорт, способный прорваться сквозь оборонительные рубежи. Черт возьми, похоже, все-таки придется слать депешу в столицу. Не обязательно, сэр. Пару месяцев назад мне довелось ознакомиться с отчетом о состоянии орбитальной системы обороны Цербера. Он был составлен разведкой флота после того посты... Полковник осекся, вспомнив, кто в ответе за постыдное происшествие, и справился. «После той злосчастной истории с Цепишем и гражданкой, и секретарем Ренсом». «Ну и...» — нетерпеливо спросил Чернок. «Там говорится, что оборонительная линия гораздо более уязвима для атаки извне, чем считала наша собственная разведслужба и думали в нашем главном штабе». «Существует возможность атаковать орбитальные беспилотные батареи с дальней дистанции, не входя в зону их собственного огня». «Вообще-то», — полковник пожал плечами, «эти ребята написали свой отчет так заковыристо, что я соврал бы, уверяя, будто все в нем понял. Но получается, будто при умелом управлении для прорыва в систему может хватить нескольких линейных крейсеров». Возможно, сами мы и не располагаем достаточной огневой мощью, но если позаимствуем несколько тактических единиц у флота, то, пожалуй, обойдемся и без помощи из столицы». Вот как. Чернок выглядел обеспокоенным, что, впрочем, удивление не вызывало. Ни захват Аида-мятежниками, ни тот факт, что система обороны Цепиша оказалась далеко не столь неодолимой, как думалось, ни перспективы использовать корабли неблагонадежного флота для прорыва защитной линии БГБ ничто из перечисленного обрадовать не могло. Несколько долгих мгновений генерал угрюмо молчал, а потом со вздохом кивнул. «Ладно, вижу, без этого не обойтись. Но, как я понимаю, на организацию рейда потребуется время». «Так точно, сэр», — столь же угрюмо подтвердил Терет и с кривой усмешкой добавил. «Правда, как раз время у нас пока еще есть. Аид, слава богу, никуда со своей орбиты не денется». «Аид не денется, а вот пленные, если умудрятся захватить несколько кораблей, очень даже могут». «Думаю, сэр, что массового побега опасаться не приходится. Захватить базу они могли лишь совокупными усилиями многих тысяч невооруженных людей». Конечно, мы не можем исключить возможность того, что одинокий корабль может случайно попасть в руки этих негодяев, но этого совершенно недостаточно, чтобы вывести с планеты сколько-нибудь заметный процент заключенных. А если они послали гонца за помощью к Монти? Это вполне возможно. Не знаю, способны ли Монти после той трепки, которую задал им наш флот, оказать бунтовщикам скорую и действенную помощь. Но обратиться за ней они, несомненно, могли, и если эта помощь к ним поспела, нам туда лучше не соваться, орбитальная система, подкрепленная мобильными силами, будет неуязвима для прорыва. Вот и получается, что вариантов развития событий чересчур много. Они могли послать за помощью, а могли и не послать, попросту не добыв корабля. Возможно, что помощь к ним поспела, и они уже улетели, так что, явившись туда, мы никого не застанем. Впрочем, застанем Монти, и тогда нам не поздоровится. Возможно, застанем бунтовщиков одних, и тогда не поздоровится нам. Но надо иметь в виду, что Новый Париж ближе Монтикоры, и, послав туда депешу, мы имеем шанс получить подкрепление быстрее, чем бунтовщики. Э, и флотские нанесут координаты секретнейшей системы на все свои лоции», — буркнул генерал. «Тут ж ничего не поделаешь, сэр. У нас пожар, и мы должны определиться, в состоянии ли мы потушить его без помощи флота». Не знаю, черт побери, не знаю», — пробормотал Чернок, хмуро глядя вдаль, но потом пожал плечами. «Ладно, Брайя». Прежде чем мы что-то предпримем, оцени наши наличные ресурсы. Думаю, необходимую для восстановления контроля над базой хорон живую силу раздобыть несложно. Не хватит наших подразделений, привлечем морскую пехоту. А вот с кораблями, как транспортными, так и боевыми, ситуация может оказаться сложнее. В любом случае, мне нужна объективная картина. Хотелось бы через три часа иметь на столе полный отчет. Уложишься в этот срок? С отчетом-то надо думать, уложусь, сэр. Главные затруднения начнутся потом. По моим прикидкам, на подготовку к военной операции такого масштаба потребуется как минимум стандартная неделя. Я не имею ни малейшего представления о том, как быстро сможет отреагировать флот. «Значит», — мрачно заявил Чернок, — «нам придется это выяснить».